Звезды он увидел неожиданно. Он их больше никогда не видел такими. Они были крупные, как показалось, зеленые. Но, главное, они были настоящие, на настоящем, холодном, бесконечно глубоком небе. От свежего воздуха голова наполнилась хмельным звоном, а легкие сжались, и Вадим закашлялся. Три шага до стоящего во дворе тюрьмы Воронка даются с трудом. Щелкнул замок. Тот конвоир, что первым ударил арестанта, открыл зарешеченные оконцы, предупредил. — Ведите себе тихо, подлюки! Машина вздрогнула. Избитый выругался и потряс головой. — А дыбал? — спросил упоров. Ответа не последовало. Лишь засаленный рукав телогрейки медленно, как-то неуверенно, стер с лица кровь. Рев задыхающегося на подъемах мотора жестоко резал слух. После тихого сейфа это оказалось невыносимым испытанием, и он зажал уши руками. В конце концов, дорога выправилась. Тогда же он увидел или скорее почувствовал взгляд сакандальника. — Эй, как тебе? — пришел из угла осторожный вопрос. — Какой масти будешь, мужик? Упоров повернул к нему отсутствующее лицо, долго не убирал взгляд, рассматривая Чахлова, но довольно молодого человека, прежде чем ответил. — Сам по себе, без масти. Зовут Вадим? — Фраер, значит. Облегченно улыбнулся побитый. — Моя колякуха-каштанка, должен знать. — Не знаю. — Понятно. Там, где ты отдыхал, одна масть — враги народа. Для тебя назовусь просто Федор. Но ты точно фраер? но сказано тебе без масти. Так не бывает, Вадик. У всех есть свой цвет, мужик, фраер. Это близко и не противопоказано. Лишь бы не сученя или беспредел, хотя и это близко. Федор шмыгнул распухшим носом, сморщился, но разговор продолжил. «Позволю полюбопытствовать, а в замок-то с чем попал?» «Не знаю». «И статью забыл, конечно. Ты меня за кого держишь? Срок-то хоть помнишь?» «Четвертак». «Солидно». Каштанка заерзал на месте, даже немного просветлел лицом. «Без компании содержались или как?» «Полтора года один». «Тот-то, я смотрю, вы немного не в себе. Прибаться нын малость». Машину подбросило на ухабе. Каштан колязгнул зубами и закричал. «Права украл, сука! Забыл, кого везешь!» Упоров улыбнулся. «Это была первая улыбка за последние полтора года». Он даже сам не поверил, но ведь действительно улыбнулся просто потому, что было весело. — Оживайте понемногу, — подметил изменение сосед. — У меня все наперекосяк, как вспомню про Трюмиловку. Эх, проскочить бы, Леньковый! — А что это такое, Трюмиловка? — среагировал на незнакомый термин упоров. «Сам-то я моряк, бывший, конечно». «О, господи!» — притворно встребинулся Каштанка. «С таким темным фраером в одних кандалах. На вашем языке это называется перевоспитание, на нормальном — сучивание. Бьют до тех пор, пока не сдохнешь или их сучью веру не примешь». «Вас могут поставить перед выбором?» Каштанка вдруг утратил петушинную дерзость, горестно усмехнулся, и на впалых щеках его проступила заметная бледность. — Мне что? Мне выбирать не из чего. Я вор, Вадим. Наконец машина остановилась, но мотор продолжал работать, как в ознобе, потряхивая железным кузов воронка. — Спокойно, жулик, спокойно. Кто-то в темноте успокаивает собаку. Она рычит, утробно сбрехивая коротким густым лаем. Дверь с грохотом выпала в ночь. Ночь похожа на сплошной кусок черного льда. На Колыме темнота особенно плотная перед рассветом. Вспыхнул фонарь. Яркий свет резанул по напряженным глазам зэков. А следом металлический голос выкрикнул. «Заключенный Вадим Сергеевич Упоров!» «Я!» «Заключенный Япенкин Федор Маркович!» «Здесь, гражданин начальник, не волнуйтесь!» «А куда ты денешься, говно в кандалах?» Он еще что-то хотел добавить, но вспыхнувший собачий лай заглушил голос, и только немного погодя раздалась команда. «Выходи!» Зэки спрыгнули на землю, загулявшую под ногами зыбкой болотной шубою. Огни лагеря горели совсем близко. Сырая метель перетеркивала их тусклый свет строчками липкого весеннего снега. Отблеск лучей прожектора лежал на затворах автоматов охранников, одинаково безликих и молчаливых. Каштанка опять шмыгнул разбитым носом, как можно любезней поинтересовался у того, Кто назвал его говном в кандалах? Гражданин начальник, место не шибко знакомое. Что это за командировка? Повылазила? Не видишь? Крученый? Ты ж тут уже блатовал тем годом. Ну и память. Дрочишь подечасто. Все по распорядку, гражданин начальник. А верх чей на крученом? Гражданин-начальник расплылся в довольной улыбке. В этот момент с вахты крикнули. «Прекратить разговоры! Дежурный! Принять двоих по спецснаряду!» Ветер ударил снежным зарядом в провода. Они загудели голосом затухающего колокола. «Шагом мерч!» В помещении вахты было жарко. Солдаты спали вокруг круглой печи на лавках. Один из них... С курносым, веснушчатым носом Скочил при появлении зэков, Уставился непонимающим взглядом. — Вы че гремите? Вы че шум понимаете С трудом проговорил он, Заспанным голосом взглянув на кандалы, Смачно потянулся. — Козырные, видать, изловились. Все равно не гремите, поспать дайте. Калачиком улегся на лавку, Поджал под себя ноги тотчас заснул здоровым молодым сном. Упоров едва подавил в себе желание подойти к печке, прижаться спиной к ее нагретым кирпичам, вбирая оживительное тепло измученным телом. Он смотрел и искренне завидовал беззаботному сну солдата. В такие сны приходят загорелые девки. Их можно любить открыто, Как любят только в сытых снах. Да еще где-нибудь в далекой деревне, Без сельсовета».